Блокадные истории Елене Недошивиной. Видите ли, я Бутафор. Бутафор. Слово-то какое емкое, смекалистое, игровое. Зрители приходят в кукольный театр, смотрят представления и редко, когда задумываются над тем, кто все это сорудил. Все эти забавные рожицы, ужасные хари, оскальные морды. А это все мы, художники Бутафоры. И сколько тут нужно...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 Правда, голову зайца мне стало жалко под муху пускать. Может, пригодится еще для какого-нибудь слона. Нашла я завалявшуюся в ящике головку чиполони, нарастила глаза, скрутила из проволоки хоботок и все это отмашировала. Голова состоялась. Теперь, используя доселе невиданную в кукольном деле технику, вырезала и склеила мухи туловище.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 Весь широченный подоконник единственного окна был у нее уставлен горшками, банками, вазами, в которых росли розы, и аромат стоял такой, что, войдя и вдохнув, человек останавливался слегка оглушенный. Томный дух довольно приговаривала бабушка, наверняка имея в виду томительный, сладостный. Но больше всего меня в ее комнате завораживало трюмо. Я могла в нем увидеть собственный затылок с двумя кренделями косичек за ушами. Вообще, мне все здесь нравилось. Круглый стол, за которым мы с бабушкой пили чай, из красивых тонких чашек, в прикуску с сахаром. Тот лежал в квадратной стеклянной банке, и его надо было колоть крокодилом-щелкунчиком. Бабушка вкладывала кусок межкрокодильих зубов, прикрывала рукой длинную крокодилью морду, нажимала крк и протягивала на пухлой ладони осколки сахара. Как же это было вкусно! Еще была печка, рядом с которой зимами томились валенки и большая барская кровать с крутобедрой периной. Завершали обстановку,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 — Знаешь что, Татьяна, — сказала соседка Мира Григорьевна, — надо бы проверить это место, на Черчилле. Черчиллем звали фокстерьера дяди Фимы, профессора с третьего этажа. Настоящим чудом было то, что Черчилль до сих пор был жив, ведь в годы блокады домашних животных не существовало. Их всех давно съели, как и голубей, мышей, бродячих кошек и крыс.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 прижимая Черчилля к груди, когда животные могут преподать человеку урок человечности. Взять, к примеру, тезку моего благородного пса. Говорят, он личность достойная, но не сомневаюсь, что по части нравственной в наших условиях мой Черчилль дал бы тому сто очков вперед. История четвертая.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 У нас в комнате, где бабушка Таня жила со своей мамой, твоей прабабушкой Лизой, стояла большая старинная печь в стиле ренессанс, чугунная, роскошная, с узорной решеткой, с выпуклыми розами. В мирное время ее накрывали скатертью и использовали как стол. А во время войны она прямо-таки спасала семью. Ее топили обломками мебели, кипятили на ней воду, варили какую-нибудь баланду –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 Таня чувствовала, что не она тут хозяйка, а именно крыса. Многие годы потом ей снились эти неторопливые визиты, а еще в особо тяжелой ночи вспоминалась картина, увиденная неподалеку от театра БДТ. Там, возле деревянного мостика, его называют еще Лиштуков мост, стояла одинокая, запряженная в повозку лошадь, оставленная хозяином минут на десять. Совсем тощая лошаденка. И вдруг, откуда ни возьмись, на мост хлынула и потекла упругая река серых крыс. В одно мгновение хищная масса взмыла на лошадь, облепила ее, и минут пять шевелящееся чудовище вздыхало и попискивало, потом рухнуло на землю и рассыпалось на серые шкурки. Остался на земле только обглоданный до чиста.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 хотя тот запах, о котором речь пойдет, был знаком большинству населения советской страны. Это были знаменитые духи Красная Москва. И мамина подруга Люся, которой в начале блокады исполнилось лет пять, тоже отлично различала этот запах. Каждое утро она самостоятельно бежала в детский сад. Детские сады в годы блокады продолжали работать.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 поняв что никогда больше не увидит эту удивительной красоты женщину никогда не узнает ее истории никогда не подружится с мальчиком я эту девочку ее легкие ноги взбегающие вверх по разрушенным ступеням вижу так ясно будто это я и была понимаете кукольный театр настоящий кукольный театр это ведь не золушка